Король Пипин Король Пипин был очень мал, Но выстроил дворец. Из торта стены заказал, А крыша леденец. Из пастилы сложили печь, И был дворец готов. А от мышей его стеречь Приставили котов.